Глава вторая «Конечно, мы всегда помогаем страждущим», — склонила я голову, надеясь на то, что воин не имел в виду ничего особенного. «Вы не поняли, сестра», — сказал он, глядя на меня. «Или притворяетесь. Мне известно, что вы владеете элитари, и вы сейчас едете со мной». Я сразу не нашла, что ответить. Он говорил с такой уверенностью, будто бы знал наверняка то, что было известно лишь нескольким людям в королевстве. Как? Откуда этот всадник на дороге смог выяснить мой самый большой секрет? Кто мог сказать ему о том, что я владею магией жизни элитари? Воин устремил взгляд поверх наших голов, кивнул, а затем развернулся, тронув коня. Он что, считает, что может просто так приказать нам, угрожая оружием? Да по какому праву? Вы ошиблись, Ниор! — ответила за меня Тирса. — Монашки безликой богини не владеют элитари. — Я не ошибся, и вы об этом прекрасно знаете, — бросил воин через плечо. — Ваша сестра в возрасте это видно, но также мне ясно, что слабая магия жизни еще теплится в ней. Следуйте за мной и не спорьте, силы вам понадобятся. Он направил коня вперед к открытым городским воротам сзади к нам подъехали как конвой двое молчаливых всадников и замерли они что ждут что мы покорно последуем за их главарем я посмотрела на няню и та еле заметно покачала головой значит она не видит пока способа избавиться от них слишком много людей вокруг что ж в город нам все равно нужно обижать от неизвестных бандитов смысла все равно нет куда мы на людной открытой дороге да вот кого напомнило мне поведение этого воина в кожаных латах главаря бандитской шайки. Хоть его морщинистое лицо имело красивые и благородные черты, очевидно, что хорошие манеры не входят в число его достоинств. Но ему, конечно же, было наплевать на мнение, которое сложилось у какой-то там монашки безликой. Воин целенаправленно двигался сквозь толпу, как хищный зверь через стадо овец. Люди расступались перед ним, давая дорогу, словно чувствуя, что перед таким лучше отойти в сторону. Стражники на городских воротах, завидя нашу группу, вытянулись как по струнке, чуть ли не отдавая честь. Кто же этот воин? Знаков отличия он не носил. Но почему тогда нас не остановили, не спросили цель приезда в столицу, как это обычно бывает? Стражники просто посторонились, чтобы мы могли проехать мимо. Миновав ворота, наш предводитель направился по одной из центральных улиц, ведущих к Королевскому дворцу. В принципе, нам тоже туда нужно. Мысль силы отделаться от нашего сопровождения, что пришла в голову раньше, я отбросила. Нам уже удалось благодаря ему избежать записи на городских воротах, что хорошо. Стало любопытно, чего хочет этот воин. К тому же оставался вопрос, на который нужно было непременно получить ответ. Как он узнал, что у меня есть магия жизни? Вот так, сходу. Если это можно выяснить, нужно сделать это. На одном из поворотов Тирса как будто случайно толкнула меня. В ладонь легло что-то твердое и круглое. «Няня передала мне какое-то зелье во флаконе?» «Очень похоже на то». Бросила на нее предостерегающий взгляд и покачала головой. «Лучше выждать. У меня есть вопросы к нашим конвоирам, на которые неплохо бы получить ответы». Покосилась на свою руку и почти без удивления узнала зеленый шар сосуда с высококонцентрированным сонным зельем. «Если дунуть его порыв в лицо человеку, можно в считанные минуты добиться того, что тот заснёт». Только нужно не дышать самой в этот момент. Желательно вообще отойти подальше. Невольно улыбнулась, вспомнив, как усыпляла собственного мужа. Чего только не сделаешь, чтобы избежать. Так, не буду думать сейчас об этом. У меня есть цель, и она близка, как никогда. Пока спрятала зелье в карман. Лучше пусть будет поближе. Мы продолжали покорно ехать за предводителем, который указывал дорогу. Звонко цокали копыта лошадей по мостовой а запах гари в воздухе все усиливался. Еще немного, и мы попадем на центральную площадь, на которой находятся все значимые здания столицы. Палата Советов, Королевский дворец, храм богини-матери и безликой богини. А с недавних пор там обосновалось еще одно сооружение — посольство Трионов, водного народа. Или оно уже сгорело полностью? Я не была в столице закатного архипелага пять месяцев, с самого своего замужества. За это время тут кое-что поменялось. Город прорезали несколько каналов, которые вели прямиком в гавань. Как народу было объявлено, это новшество поможет укрепить дружеские связи с нашими морскими союзниками, трионами. Ага, поможет. Облегчить им пути завоевания людей, не иначе. Пока я размышляла, мы двигались дальше. Но до площади так и не добрались. Не доехав буквально квартал, наш предводитель свернул в один из боковых проулков И направился к двухэтажному зданию, фасад которого был выполнен из белого мрамора с перламутровыми вставками. Я выругалась про себя. Можно было и догадаться уже. Водный дом новомодное слово в архитектуре закатного архипелага. Гостиница для тех, кто может и хочет дышать, совсем не воздухом. Постоялый двор рыбохвостов, если говорить по-простому. Неужели меня действительно заставят лечить одного из них? Смилуйся, богиня, только не это! тратить мою драгоценную магию на склизкого, чешуйчатого, отвратительного... — Вам помочь, спешит, соньора? — раздался голос совсем рядом. Воин в кожаных латах стоял рядом и протягивал ко мне руки, намереваясь снять седла. — Нет, я сама. — я растянула губы, делая вид, что пытаюсь компенсировать излишнюю резкость ответа. Воин и глазом не моргнул, а просто невозмутимо отошел в сторону. Жаль, что на него не произвела должного впечатления моя милая кривоватая улыбка. Столько тренировок перед зеркалом впустую. Специально, чтобы сделать образ наиболее отталкивающим. И еще я мазала зубы специальным составом, отчего они покрывались пленкой с желтыми и коричневыми пятнами. Красота, страшная сила. С кряхтением и оханем я осыпалась с седла, словно мешок с костями. Очень надеюсь, что именно так и выглядела со стороны. Старая женщина, которая не представляет ни малейшей угрозы, да и двигается с трудом. Тирса рядом тоже успешно справлялась с ролью пожилой монашки. Она покачнулась, чем вызвала даже мимолетное выражение сочувствия на бесстрастном лице нашего проводника. «Вы нам расскажете о том, что произошло в столице?» — прошамкала я, подковыляв к воину. «И что от нас требуется?» «Пойдемте, сейчас от вас нужно поторопиться, потому что тот, кого нужно излечить, находится в очень плохом состоянии». «По правде, я вижу, что вы очень устали с дороги. К тому же ваш возраст... Простите, Неора, но я не могу даже дать вам время на отдых. Ваша магия сейчас нужна всем нам». «Как видишь, сынок, я и себе не могу помочь», — сказала я, вцепляясь в руку мужчины. Специально навалилась на него, делая вид, что не могу ровно стоять. «Моя магия слишком слаба, как и я сама. Старость — это не дух, который не поддается исцелению». «Вы можете называть меня Мариф», — сказал воин, поддерживая меня. «Обед запрещает нам разглашать имена, так что прошу простить меня, Ньор Мариф». Тирса взяла наши сумки, передав поводья вышедшему слуге. Один из молчаливых конвоиров дернулся было помочь ей, но она остановила его. «Вы можете оставить вещи здесь?» — обратился ко мне Мариф. «Нет, Ньор, ответила я. Там есть травы, настойки. Иногда это гораздо лучше может помочь больному, чем слабая магия. «Лучшие лекари уже побывали здесь», — сказал он, увлекая меня внутрь. «Со всеми возможными лекарствами. Но, как знаете...» Мы прошли в широкий коридор, вдоль которого располагались двери. Пахло сыростью. Марив почти тащил меня вперед, заставляя часто перебирать ногами. «Вы так и не ответили на вопрос, что случилось в столице», — сказала я. Огненный взрыв поджег посольство Трионов. Были ранены многие, но один из «морского народа» пострадал больше других. С этими словами мужчина толкнул двустворчатую дверь, изукрашенную перламутровыми вставками. Мы вошли в ярко освещенную комнату, большую часть которой занимал огромный бассейн. К нему вел ряд широких мраморных ступеней. Сбоку толпились какие-то люди. Эхо усиливало негромкие разговоры, но это все было неважно. Оценивать обстановку возможности не было. Мое внимание сразу же привлекло тело, которое плавало в воде, опутанное водорослями так плотно, что виднелся только кончик широкого сине-зеленого хвоста. Что ж, как я ожидала и опасалась, мне придется лечить хвоста Что с ним? спросила у Марива, подходя ближе. «Множественные ожоги по всему телу, не считая остальных повреждений». «Остальных?» — откликнулась я. «Стрелу, что над сердцем, пока никто не решился вынуть».